Глава 34. Я сидел, глядя на двух братьев и слышал Лейси по другую сторону закрытой двери. Я надеялся, что кто-нибудь её откроет, но Грант уставился на Берка, и сейчас сердитая походка была у него в глазах. Он ткнул пальцем. Я думаю, тебе стоит держать при себе то, ради чего ты сюда пришёл. Берк покачал головой. Вау, как ты похож на папу. Но разве ты не видишь, что всю свою сознательную жизнь бегаешь от двух обязательств? «Которые тебе важны?» «От обязательств». «От фермы?» «И Вэнь Лин?» В ворчании Гранта слышалось отвращение. «Я не хочу быть фермером. Я потратил жизнь на то, чтобы отсюда уехать». «Ты не хочешь быть никем, кроме фермера. И, возможно, сбегаешь из единственного места, которое тебе принадлежит». Грант плюхнулся на кровать, а Берг сел на стул. Грант сложил руки на груди. «Мы с Вэнь Лин расстались». «Да, миллион лет назад». и вы не расстались, а ты ушёл от неё. Она не захотела быть малолетней невестой, но это не значит, что всё кончено. Ну же, Грант, я был с тобой в одной комнате весь день. Я видел, на кого ты смотришь, когда думаешь, что никто не видит. И это, чёрт возьми, точно не Ава». «Да ты что?» — возразил Грант. «Я вижу, ты смотришь на Аву». «Верно? Она действительно красивая», — признался Берг. «Не хочется тебе говорить, брат, но с Авой ты на пике». Оба тихо смеялись. По другую сторону двери Лейси шумно потянула носом в воздух. Она знала, что мы здесь и что она там. «Вэнлин, тебе что-то сказала?» — неуверенно спросил Грант. Берг ухмыльнулся. «Ого, значит, некоторый интерес всё же есть». «Просто ответь на вопрос». «Нет, Грант». «Зачем?» Грант пристально посмотрел на него. Берг встал и открыл дверь. Лейси стремительно ворвалась и А я упал на пол, чтобы она могла седлать меня и покусать за морду. На следующее утро после завтрака Ава и Грант спустились к мосткам на пруду, поэтому мы с Лэйси последовали за ними. Я удивился, когда Лэйси не прыгнула в воду за утками, но по крайней мере, она залаяла на них. Мы с ней заливались лаем, пока Грант не закричал нам хватит. Я не понял, что он сказал, но смысл был довольно ясен. Я лёг у ног Гранта, а Лэйси упала рядом, положив голову мне на спину. Эти двое действительно любят друг друга, заметил Гранд. О чём ты хотел поговорить со мной? спросила Ава. С чего ты взяла, что я хочу поговорить с тобой? Серьёзно? Ты ведёшь себя странно всё утро. Я знаю, что-то происходит. Ладно, Гранд выдохнул. Меня действительно беспокоит, как отец будет без течи. То есть, как он будет справляться с урожаем. Так что я подумал пожить здесь несколько месяцев и помочь ему. Вот так, значит. А что с твоей работой? Я им написал, что мне нужно несколько месяцев по семейным обстоятельствам. Э, уже написал им? Не поговорив со мной? Всё не так, Ава. Я хотел понять, отпустят ли они меня. И они отпустили? Конечно. Ну и гранд кашлянул. Они сказали, что я могу вернуться на ту же должность. Ясно. Ава вытянула ногу и погладила Лэйси по спине. Лэйси застонала и перекатилась на бок, чтобы Ава могла дотянуться до её животика. Папа говорит, что я, пожалуй, понимаю в сельском хозяйстве больше, чем он», — добавил Грант. «И ему нужна помощь». «Да, это тяжёлая работа». «А что Вэнь Лин?» «Она в порядке. То есть она может помочь, но может ли она заменить Че-Че, я не знаю. Или сколько она захочет здесь пробыть, она учёная, а не фермер». «Нет, я спрашиваю, а что Вэнь Лин? По её решении как-то с ней связано? Она ведь только что потеряла отца». «Значит, бродяга вдруг захотел жить на ферме». «С Вэнь Лин». с своей бывшей невестой. В сердитом голосе Авы слышалась горечь, и мы с Лейси подняли головы и посмотрели на неё. "Слушай, Ава, я этого не говорил". На следующий день Грант и Ава взяли на вздолгую поездку на машине назад, в дом Авы. Мы хотели высунуть головы из окон, но они были закрыты. Тогда мы решили устроить возню на заднем сиденье. Так что Грант наконец повернулся и прошипел нам: "Стоп". Слово было тоже незнакомое. Но проблем с пониманием Тона у нас не возникло. «Ава, я думаю, тебе надо нанять охранника». «Я серьёзно. Конечно, угрозы в физической расправе могут показаться довольно глупыми, но никогда не знаешь. А вдруг один из этих психопатов не блефует? Леди бойцового питбуля снимали для постера, а сейчас она стала домашним питомцем. Прежде тебя это не беспокоило». «Но пока я был рядом...» «С поправкой на то, что рядом тебя не было...» – прервала она его. «Ты вечно в разъездах, Грант». «Если леди попытаются застрелить, это произойдёт где бы ты ни был. В Денвере, Торонто или на ферме Свенлин». Грант издал странный недовольный звук. После этого поездка продолжалась по большей части в тишине. Мы с Лейси первыми ворвались в дом Ава, взволнованно всё обнюхали, а затем свернулись на коврике и уснули. Но когда Грант приготовил ужин, что бы это ни было, но запах мяса и сыра был просто восхитительный. Мы потопали на кухню». Он поставил тарелки для себя и Авы, но не для собак. «Грант?» «М-м-м. Mm -hmm. Я хочу, чтобы сегодня ты спал на диване». «Что?» «Ава?» «Стоп. Я думаю, ты хороший человек, Грант. Да, это так. И я думаю, что ты очень хочешь сказать правду. Но вчера что-то для тебя изменилось. И, возможно, ты сам пока это не осознаёшь. Но утверждать, что вы с Вейн Лин по-прежнему не зациклены друг на друге...» Это так же абсурдно, как утверждать, что Лемин не влюблена в твоего отца. Что? Лемин? Не смеши, Ава. Значит, в том, что я только что сказала, ты находишь смешным это. Лемин произнесла она тихо, с вызовом. После ужина, прошедшего без вкусняшек, Ава выпустила нас на задний двор побегать и понюхать. Мы были у забора, когда я почувствовал запах мужчины. Лэйси тоже его почувствовала и глухо зарычала. Леди Хочешь вкусненького, леди? прошептал мужчина. Вместе со словом вкусненькое к мужскому запаху добавился дразнящий аромат говядины, и Лэйси перестала рычать. Упиваясь им, мы просунули носы к квойс-планке забора. Мужчина горбился, на нём была тёмная одежда. Он мне сразу не понравился, и я не стал вилять хвостом. Я чувствовал, что вот-вот сам зрычу. Человек поднял его руку и что-то бросил. Вот тебе, леди. Маленький кусочек красного мяса шлёпнулся в грязь, практически у моих ног. С ним что-то было не так. К нему примешивался запах, которого не было ни в одной известной мне вкусняшке. Я подозрительно опустил нос. Шерсть у меня встала дыбом от сильного чувства опасности. Лейси кинулась на мясо, поэтому я схватил его и побежал, а она бросилась следом. Запах мгновенно отдался в пасти едким, кислым вкусом. Что-то мне подсказывало, что мы не должны есть эту странно предложенную еду, что-то похожее на воспоминание, правда, никак не связанное с прежним опытом. Это было что-то плохое. Нам следовало обратиться к Ави и Гранту, пусть они решают, что с этим делать. Нам требовалась помощь людей. Это было за пределами собачьих возможностей. Но Лейси не желала ничего знать. Когда я бросил кусок, чтобы внимательнее изучить его, Она тут же метнулась, и я был вынужден схватить его снова. Наконец я в ярости зарычал на неё и лязгнул зубами. В ответ она обнажила собственные клыки. Как же она не понимала. Она ринулась вперёд, и я поразился проснувшейся в ней свирепости. Она не чувствовала той угрозы, какую чувствовал я. Она была готова драться за то, что могло ей навредить. Поэтому я съел его, отвернулся и проглотил прямо на бегу. Я не мог допустить, чтобы он попал к Лейси. Я должен был защитить её от опасности, потому что она исходила от недоброго человека, который со злым умыслом прятался по ту сторону забора. От мяса в пасти у меня остался неприятный привкус. Лейси понюхала траву в том месте, где оно лежало, а затем мои челюсти. Я вильнул хвостом, но она не присела, приглашая к игре. Она вернулась к забору, очевидно в надежде на ещё одно угощение, но человеком больше не пахло. Той ночью Грант расположился на диване в гостиной, а Лэйси растянулась на кровати Авы. Я был обескуражен. Я пытался пристроиться возле Гранта, но место не оказалось. Тем не менее, спать вместе с Лэйси и Авой мне представлялось неправильным. Я переживал о том, что Гранту будет неуютно без собаки, лежащей у него в ногах. "Райли, лежать", сказал мне Грант. Я сделал, как было сказано. Закрыл глаза, а затем открыл их. Мне вдруг стало некомфортно лежать на полу. Казалось, что он наклоняется. Я вспомнил свою первую маму и первые лога в металлических стенах. Те странные силы, из-за которых мы с однопомётниками валлились в разные стороны, были, как я узнал, связаны с ездой на машине. Я уже привык к таким ощущениям, но только никогда лежал на полу. Тяжело дыша, я поднял голову и посмотрел на Гранта. Я вспомнил, как лежал в поле после игры с Лэйси. И в животе было такое чувство, точно меня кусают изнутри. Нечто очень похожее происходило сейчас, и я совершенно точно знал, как это закончится. Я побрёл к ящику с игрушками, порылся в нём и нашёл на дне силиконовую косточку. Обливаясь слюнями, я бережно отнёс её на диван и положил рядом с Грантом. Когда он проснётся, он увидит её и поймёт, что я его люблю. Потом я доплёлся до лежанки и рухнул на неё. В тот далёкий день в поле, когда я последний день был хорошим псом Купером, рядом была Лейси. Она любила меня, переживала за меня и заботилась обо мне. Теперь, точно почувствовав, что я думаю о ней, она спрыгнула с кровати, ткнулась носом в дверь и подошла ко мне. Я облизнул губы, и сыв вкус от запретного мяса сильно ощущался на языке, и Лейси прижалась к нему носом. Лейси, как я понял в тот момент, была старой собакой в молодом теле. У неё была трудная жизнь, и она постарела. При этой мысли мне стало грустно. Я попробовал подняться, и внезапно в животе стало больно. Я подошёл к двери, поцарапался в неё, но к тому времени Гранд встал, чтобы выпустить меня. Меня вытащила. Ой, Райли, что с тобой? Нет, леди, вернись. Гранд включил свет и начал убирать за мной. Я чувствовал себя плохой собакой. Лейси поняла, что я в беде, и беспомощно прижалась ко мне. Вошла Ава, завязывая халат. Что случилось? Райли вырвала. Я убираю. Райли? Я посмотрел на неё, но перед глазами всё плыло. Ему действительно плохо, Гранд. Посмотри на него. Ноги у меня подогнулись, и я свалился на пол. Я тяжело дышал, мне не хватало воздуха. Райли! закричал Гранд. Я чувствовал рядом нос Лейси, ощущал её любовь и заботу, хотя в глазах стоял туман. Мне кажется, его отравили, Грант. Рыдала Ава. Они оба присели на корточки рядом со мной. Лэйси легла на живот, придвинулась, и наши морды соприкоснулись. Я чувствовал прикосновение ласковых рук, общую печаль и стремительно текущую воду. Боль в животе разжалась. Я был с Лэйси, Грантом и Авой. Я любил их всех так же, как любил Берка. Я был хорошим псом. Но сейчас со мной происходило что-то такое, Это случалось прежде. Его надо к ветеринару, сказал Гранд. Быстрее. Когда Гранд обхватил меня руками, Лейси нежно лизнула меня. Сейчас она будет с Савой и Грантом. Меня это радовало. Людям нужна хорошая собака, особенно когда умирает другая. Гранд поднимал меня в сгущающейся темноте, и я чувствовал, как поднимаюсь всё выше, выше и выше, пока не оказался далеко-далеко, плавая в чернильных водах. Бейли, ласково позвал меня знакомый голос. Ты такой хороший пёс, Бейли. Теперь я видел золотистый свет. Я бывал здесь раньше. Мне нравилось, что голос называет меня хорошим псом. Я чувствовал его любовь ко мне в каждом слове, пусть даже не понимал, что он говорил. Твоя работа почти закончена, Бейли. Есть всего несколько вещей, которые нужно уладить. Ещё разок, Бейли. Всего один разок тебе надо вернуться. Я думал о Баве, Гранте, Венлин и Берке, о Папе Чейзе и Лемин. Я представил их всех на ферме, бегущими с Лейси, и от этой мысли я почувствовал себя очень счастливым.